Глава двадцать вторая. Лиза. Ты взрослая женщина, Лиза. Это приходится напомнить себе, пока я, расправив плечи и вздернув подбородок, неспешно подхожу к стулу для посетителей напротив скептически взирающей на меня Эммы Ефимовны. Сажусь, закинув ногу на ногу и незаметно оправив юбку. Эмма Ефимовна напротив едко хмыкает, или мне только кажется, Но я всегда была очень чувствительна к таким моментам. Это Сашка у меня заметит косой взгляд только если на него вывалится взявшийся слишком острый угол чужой глаз. Поразительная, непрошибаемая самоуверенность. Боже, почему я думаю о бывшем муже даже сейчас? Милочка, оставь нас. Эмма Филипповна тем временем царским жестом отпускает секретаршу. Та исчезает мгновенно. И мы остаёмся в просторном светлом кабинете одни. Откашливаюсь, пока М.И. Фимовна со скорбным видом поправляет на переносице очки. Что ж, Елизавета Тиграновна, раскрывает перед собой папку, пробегает глазами по чёрным печатным строчкам. Образование юридическое и менеджмент в сфере сервиса. Работали? Так, вижу. Хм. Ясно. Ясно. Мне всё ясно. Директор по маркетингу резко захлопывает папку, заставляя меня слегка подпрыгнуть на стуле, и подаётся ко мне через стол, сложив пальцы домиком. Елизавета Тиграновна, Ариэль Гадович предложил вас на должность, на которой у нас до этого момента никто отдельно не работал. Да, мы действительно искали человека, который будет заниматься ведением именно физлиц и представителей малого бизнеса. Но надо понимать, что в готовом варианте вам дела никто не передаст. Их просто нет. Всё раскидано по нашим менеджерам и продажникам, и вам придётся начинать строить свою работу практически с нуля, не получая чётких указаний. Я же вижу по вашей трудовой биографии, что ранее такого опыта у вас не было. Её низкий голос, вкрадчивый и с явными нотками снисходительного превосходства, что не может не бесить. Я прекрасно понимаю подтекст каждого её слова, что я не подхожу. И в ответ мне лишь дико хочется доказать обратное. Но что я там должна делать? Как продавать предприятиям их курсы повышения квалификации и заодно предлагать проживание в их гостинице? Как состряпать презентацию и привлекательно оформить пакетный продукт? Пффф, я полжизни рассказывала людям, что Донбай ничуть не хуже, чем Швейцария. Я могу продать и красиво обернуть, что угодно. А она что, реально думает, что для этого нужно какое-то особенное образование, и я не смогу? облизываю губы чувствуя как под тонким слоем тона начинают гореть скулы и наверное взгляд мой начинает воинственно поблёскивать потому что эмма ефимовна делает короткую паузу и впервые с искренним интересом смотрит на меня меня это не пугает у меня есть опыт в продажах рекламе планировании гибкий ум и прекрасные коммуникативные навыки Просто обозначьте чётко, какой результат вы желаете получить от меня на выходе. Очаровательно улыбаюсь в ответ на её пристальный взгляд. И самое смешное, что не вру, меня вдруг действительно ничего не пугает. Я столько лет ждала возможности хоть что-то кому-то про себя доказать, что сейчас ощущающий кочующий, подрывающий с места азарт. Если эта Эмма Ефимовна хочет просто меня завалить перед арелем, то устанет задачи нарезать. Может, это всё мальчишество, но у меня даже подушечки пальцев зачесались от желания что-то делать в ответ на её скептицизм. Хм, Эмма и Фима постучит ручкой по столу. Что ж, раз вы рвётесь в бой, а это не может не радовать, то давайте попробуем. Потом вдруг тише и доверительней. Вы меня тоже поймите, Елизавета. Могу же я вас так называть? Я знаю, что вы добрая знакомая Ареля Гадовича, и если вам просто необходима работа, я могу предложить вам другую, менее ответственную должность в своём отделе. Оклад фактически тот же, но вы будете работать в команде, ответственности соответственно меньше, как и задач. Старший маркетолог Ирина Владимировна прекрасный руководитель, душевная женщина. Вы бы Спасибо, я поняла. Перебиваю Эму Ефимовну. начиная уже искренне улыбаться. Не переживайте, я справлюсь и на всякий случай уточню. Нас с Серием Гадановичем, кроме шапочного знакомства, ничего не связывает. Возможно, он просто поверил в меня. А, да? У Эммы Фимовны чуть поднимаются брови над дужками очков. А это хорошо, что уточнили. Ладно, я, кажется, удовлетворена. Пойдёмте, отведу вас на ваше рабочее место и представлю Ирине Владимировне. Основная масса ваших будущих обязанностей пока возложена на неё. Лист, ты на обед пойдёшь, а? Я отрываюсь от очередной папки клиента и с трудом фокусирую взгляд на Вали, моей соседке по стеклянному аквариумному кабинету. В принципе, здесь мило. Пространство не давит, не душно. Сотрудницы устроили целую оранжерею по углам. Чувствуется, что к зонированию и подбору мебели привлекался дизайнер, но эти стеклянные стены и перегородки между столами меня добивают. И пока я по уши не увязла в папках, которыми меня нагрузила Ирина Владимировна, я чувствовала себя очень некомфортно. Чудилось, будто весь огромный отдел пялится только на меня – Впрочем, может быть, так и было. Я же новенькая. Эй, работяга, Валя щёлкает пальцами у моего носа. Замечаю за её спиной ещё двух ждущих нас девушек. Пойдём, покажу, где кафе. Эм, я хмуро обзираю фронт работ, заваливший мой письменный стол, кашусь на включённый моноблок и, вздохнув, соглашаюсь. В конце концов, меня никто не торопит. Эмма Ефимовна благосклонно выделила для ознакомления со всеми материалами неделю. «Да, пошли, спасибо. Выключаю комп и забираю свой телефон со стола. Из ящика беру сумку». «За что спасибо, Лиз? За то, что зовешь меня с вами», — улыбаюсь. «А, так мы познакомиться, посплетничать», — отмахивается та. «Говорят, тебя сам Коц протежировал к нам. Это правда?» И взгляд Вали вспыхивает неподдельным любопытством, что немного сбивает меня. Я замедляю шаг, думая, что ответить, как телефон в моей руке оживает. Смотрю на экран. Ну вот, вспомнишь хорошего человека, Арель. Извини, отступаю от Вали на пару шагов, принимаю вызов. Да. Лиза, здравствуй. Как у тебя дела? Уже обустроилась? Извини, у меня была важная встреча утром, не смог лично тебя встретить, но очень хотел. В этом не было необходимости. Всё отлично, спасибо. Улыбаюсь, поглядывая на Валю и ещё двух женщин, ожидающих меня. Машу им, чтобы шли обедать без меня. От чего-то чётко понимаю, что я сейчас получу другое приглашение. Девчонки пожимают плечами, слегка недовольна, и скрываются за дверью. Лиза, ты слышишь? Извиня да. Я говорю, что уже освободился и около офиса. Не хочешь со мной пообедать? Заодно расскажешь своих впечатления? Мне действительно очень интересно. Хм, тяну, делая вид, что раздумываю. Уверен, ты уже успела подметить то, что я никогда не замечал. Льстишь, фыркаю. Работает? Бархатно интересуется, усмехнувшись. Что ж, пожалуй, да. Я готова с тобой пообедать. Улыбаюсь. La Parisian напротив нашего офиса. Я уже здесь и жду тебя.